Глава четвертая. Любопытный помощник. Все сгрудились вокруг Карлы, указывавшей на нижнюю часть вертикальной буквенной цепочки, тянувшейся из центра дощечки. Мне кажется, здесь написано «кола». По-испански это значит «хвост». Нэнси расплылась в улыбке. Стало быть, два последних слова — это «монокола» — «обезьяний хвост». Точно кивнул сеньор Понце. Но что из этого следует? Никто на этот вопрос ответить не смог, хотя все глубоко задумались. «А что если...» — предположила Бесс, сеньор Агилар по какой-то причине не смог вырезать целый во всю длину хвост и заменил его просто словом. «Как вариант, вполне возможно», — согласился отец Карлы. «А может быть...» — вставила Джордж. У этой обезьяны какой-то особенный хвост надо бы посмотреть книги, где описываются все виды обезьян. У нас найдется такая литература. Думаю, да, кивнула сеньора Понса, только, по-моему, у большинства обезьян есть длинные хвосты. Нет их только у приматов и гибонов. Нэнси, а вы что молчите? Проговорил ее муж, есть какие-нибудь идеи? Мне кажется. Медленно начала юная сыщица. Что отталкиваться надо от того, что на дощечке выцарапано обезьяний хвост, а часть хвоста обрезана? Возможно, это и есть ключ загадки. То есть ты хочешь сказать, спросила Карла, что если у нас получится понять, при чем тот хвост, это приведет нас к чему-то такому, что наш предок Агилар припрятал в тайнике? Именно так. Мне кажется также, что порода дерева, из которого изготовлена дощечка, может иметь какое-то отношение к загадке. Не знаете, что это за порода, сеньор Понца?» Отец Карла покачал головой. «По правде говоря, я даже не пытался это узнать. А сказать кто-нибудь может?» «В Лиме лучше всего обратиться к сеньору Хорхе Велесу. У него и магазин есть, и фабрика». И помимо всего прочего, он изготавливает красивые, ручной работы деревянные подносы, дощечки, сосуды, салатные вилки и ложки. Уверен, он скажет, из чего сделана эта штука. Да и независимо от этого, вам будет интересно увидеть его магазин. «Может, что-нибудь и себе для дома купите на память?» — добавила мать Карлы. Нэнси нетерпела и сразу же отправится в магазин, но сеньор Понци остудил ее пыл. Сейчас он закрыт. «По четвергам сеньор Велес бывает там только между четырьмя и семью часами пополудни». Дождавшись четырех, девушки аккуратно завернули дощечку и сели в спортивную машину Карлы. Карла оказалась отличным водителем. Умело маневрируя в плотном потоке машин, текущем по деловому кварталу города, она благополучно довезла подруг до магазина сеньора Велеса. «Смотрите, какое затейливое старое испанское здание!» сказала Бесс, Любой замысловатым орнаментом в стиле Рококо, обрамлявшим мощную дверную раму. Когда девушки вошли, двое мужчин расставляли по полкам красивые, гладко отполированные сосуды. Один, лет пятидесяти, представившийся хозяином, отличался тонкими чертами лица, окаймленного острой бородкой и короткими усиками. Волосы его волнистые, чуть длинноватые, были зачесаны назад. Девушки представились. «Добро пожаловать!» — поклонился сеньор Велес. Он представил своего помощника Луиса Льосу, 30-летнего мужчину с лицом напротив, грубоватым, худощавого, слегка сутулого, с волосатыми руками и бегающими глазами. Оба говорили по-английски. Нэнси развернула ткань, в которую была завернута дощечка, и показала ее сеньору Велесу. «Не скажите, из какого дерева она сделана?» Он тщательно осмотрел дощечку, даже отковырнул от нее крохотную щепку и принялся разглядывать на свет. «Это очень старая необычная вещь. Она сделана из редкого дерева Араян, семейства Миртовых. В мире есть только одно место, где оно растет». «Здесь, в Перу?» — спросила Карла. Сеньор Велес покачал головой. «Нет, дерево, из которого сделана эта дощечка. Росло в миртовой роще на дальней точке одного полуострова, довольно далеко отсюда, в Аргентине. «В Аргентине?» — воскликнула Нэнси. Она лелеяла надежду отправиться в гущу леса прямо сейчас и найти там ключ к тайне. Теперь эта надежда пошла прахом. «А в какой именно части Аргентины?» — спросила Карла, сеньора Велеса. Владелец магазина сказал, что это на полуострове, который вдается в озеро Нуэль-Уапи. «Если вам, девочки, случится туда попасть, непременно погуляйте по этой реликтовой миртовой роще. Считается, что у этих деревьев доисторическое родословное, и в целом мире нет ничего похожего на них. На вид они весьма необычны, растут в государственном заповеднике». На сегодняшний день там запрещается рубить деревья. Думаю, что во времена, когда была изготовлена эта дощечка, такого правила не существовало». Карла начала рассказывать сеньору Велису о таинственных событиях, связанных с дощечкой. Нынче заметила, что Луис Льоса сразу придвинулся поближе. В руках у него был блокнот, он переносил в него рисунки с дощечки. Этот человек почему-то не вызывал у нее доверия. И когда он перевернул дощечку той стороной, на которой был шифр, она вырвала ее у него из рук. «Это личная собственность», — отрезала Нэнси. Джордж тоже заметила маневр помощника. С быстротой молнии она перегнулась через стойку, выхватила у него блокнот, вырвала страничку с зарисовкой и лишь затем вернула его хозяину. Луис Лиоса просверлил Джордж злобным взглядом. Пробормотал что-то нечленораздельное, по-испански сунул блокнот в карман и поспешно удалился в служебное помещение. Наступившее молчание нарушил сеньор Велес. «Порой мой помощник бывает чрезмерно любопытен», — извиняющимся тоном сказал он. Нэнси была явно смущена сложившейся ситуацией и быстро сменила тему. «Скажите, а свою продукцию в Соединенные Штаты вы экспортируете?» — осведомилась она. «Да, мы посылаем изделия во многие города вашей страны. Больше всего в Нью-Йорк». Нэнси поинтересовалась, нет ли среди его американских контрагентов человека по имени Гарри Уолис? «По-моему, нет. Впрочем, надо проверить». Сеньор Уоллес отпер ящик, вытащил впечатляющих размеров журнал и открыл его на нужной странице. «Нет, Гарри Уоллеса здесь нет» подтвердил он девушки прошлись по магазину посмотрели произведение ручной работы сделали несколько покупок и ушли добравшись до дома карла повесила дощечку на стену где она всегда и висела до поездки девушки на учебу в риверхайтс с младенческих лет обожала эту обезьяну сказала карла между прочим девочки не желаете ли продолжить осмотр города если тебя интересует не устала ли я то нет не устала ответила бес другие тоже выразили готовность поездить по лейме а нэнси добавила наверняка у вас тут есть музеи может пройдемся по ним вдруг там найдется какой нибудь экспонат с изображением обезьяны это может дать нам подсказку от чего наша лишилась части хвоста карла сказала что в городе есть два музея специализирующихся на искусстве доколумбовой эпохи Один из них, по-моему, в это время уже не работает. А вот с хозяином другого я знакома. Он живет неподалеку. И даже если этот музей закрыт, он нас пустит. Это археологический музей Рафаэля Ларка Эреры. Приехав, девушки обнаружили, что музей работает. И в нем сейчас два посетителя. Мужчина и женщина. Мужчина, плотный, краснощекий, североамериканец. Энергично размахивал тростью, указывая на различные экспонаты женщине, судя по всему, жене. Та же повторяла. «У меня есть глаза, не надо на все показывать тростью, к тому же ты рискуешь смахнуть на пол какую-нибудь из этих древностей». На это мужчина всякий раз отвечал ей с высокомерной ухмылкой. «Не учи меня, я знаю, что делаю». Прогуливаясь по залам, любуясь многочисленными образцами старинной керамики, Девушки вглядывались в них в надежде отыскать изображение обезьяны. Тем более, что среди обычных кувшинов там и тут попадались те, что были выполнены в форме животных, либо украшены по бокам их силуэтами. В застекленных витринах экспонировались интереснейшие образцы ювелирного искусства. В какой-то момент Бесс воскликнула. «А ну-ка, все сюда! Вы когда-нибудь видели такие огромные серьги?» «На хорошую тонну потянут», — пошутила Джордж, разглядывая гигантские диски из меди и бирюзы. Продолжая осмотр, девушки невольно прислушивались к голосам, звучащим немного впереди. Женщина по-прежнему старалась остеречь мужа от чрезмерно энергичных телодвижений. и ее спутницы с трудом удерживались от смеха. Карла, служившая своим гостем-гидом, вошла в очередную узкую галерею, по обе стороны которой тянулись полки с бесценной старинной керамикой. Мужчина и женщина уже были здесь, они стояли, озираясь вокруг, и приближение девушек, похоже, даже не заметили. «Смотрите, вот то, что нам нужно!» — воскликнула вдруг Карла. Стоявшая у нее за спиной Нэнси подняла голову и посмотрела на верхнюю полку, на которую указывала Карла. Там был выставлен кувшин в форме. Обезьяны. В тот же момент, оказавшийся впереди мужчина, внезапно вскинул вверх свою трость, кончик ее задел кувшины, тот секунду покачавшись, полетел вниз, мимо Карлы. Еще мгновение он достигнет пола и разлетится на куски.